Запись 42. -я. Некоторая критика. В целом, конечно, мне очень понравилась твоя работа, Андрюша. Эта страшилка оказалась действительно страшной, особенно когда ты исполнял её вживую. Однако я имею несколько уточняющих вопросов. Первый. Если мальчика звали те, кого заколдовало чайное пятно, то как он выходил на кухню? Почему с ним ничего не случалось, когда он выходил? Второй. Какая сила управляла чайным пятном? Третий. Что случилось с мальчиком? Кого звал он? Четвертый. Хотело ли чайное пятно навредить? Я решил написать отзыв в тетради, раз оригинальный рассказ записан именно в ней. Ответ на мою критику, пожалуйста, запиши туда же. В исторических целях документам лучше располагаться рядом. Я хочу, чтобы в архивах будущего был соблюден так называемый Гинтический принцип. Документы будут располагаться согласно их происхождению, времени создания и связи друг с другом. Если тебе нужна собственная копия, я сделаю ее по запросу.